Марина. При рассветном тумане берег вдали показался бы зыбким миражом, но тонкий луч света одинокого маяка говорил обратное. И хотя путешествие не заняло много времени, многие вздохнули с облегчением, причувствуя радость ощущения твёрдой почвы под ногами. Океан всё ещё оставался непостижимым, опасным и непредсказуемым. А и вот тёмные глубины всё ещё будоражили воображение. Кто знает, что на самом деле таят эти холодные синие воды? Пронизывающий ветер заставлял людей на палубе крепче прижимать шляпы к головам, кутаться в шали и накидки. Они всматривались в далёкий берег, думая о том мгновении, когда покинут корабль, обнимут родных и друзей. Подобные мысли приходили в голову и молодому мужчине, который, не взирая на противный ветер, не помышляя о том, чтобы уйти в тёплую каюту, не сводил глаз с горизонта. Далёкий свет маяка мерцал в дымке, пропадая и появляясь вновь. Он будто дразнил, напоминая о себе время от времени, но мужчина никогда его не забывал. Он просто был не в силах изгнать из своей головы видение, что были частью его самого. От себя убежать невозможно. Есть вероятность отвлечься, забыться в алкогольном или наркотическом бреду среди незнакомых лиц в дурмане полутёмного кабака и доступных женщин, но только на время. Пробуждение почти всегда несёт тяжесть вины и похмелья. высасывает ещё больше сил от беспомощности и ненависти к самому себе. Когда-то, достигнув дна отчаяния, он осознал, что падать больше некуда, и лучшее, что он может сделать это превозмочь самого себя, а ещё извлечь из своего положения как можно больше, погрузившись не в тревожные, но в спасительные воспоминания, светлые моменты своей жизни. Запритя в себе душевные страдания, можно было сосредоточиться на исполнении задуманного. Всю свою волю он сконцентрировал на исследовании тайн бытия. То, что было доступно ему в библиотеках и пыльных книжных подвалах, он вбирал жадно и ступлённо, чувствовал, что знания его видимого мира ограничены в какой-то степени, а потому искал все возможные пути их постижения он учился погружаться туда куда было бы страшно заглядывать большинству его знакомых его врождённый дар не был проклятием но спасением убегающим от обыденности окружающего мира и всё же этому миру он собирался послужить Дмитрий принялся изучать восточную медицину, гипноз и практиковать осмысленные сновидения, полагая, что глупо игнорировать любые знания, имеющиеся на свете, а потому нужно охватить как можно больше. Удивительное сочетание сложности и одновременно простоты этого мира наталкивало его на мысль об определённых закономерностях устройства вселенной. Ему было всё равно, кто стоял за этим устройством, но он был убеждён, что мир очень стар и уходит корнями так глубоко, что довольствоваться одними лишь изречениями о первых мужчине и женщине просто недопустимо. Более того, он считал, что многое либо намеренно было скрыто от людских глаз, либо утеряно в толще ушедших столетий. Причём первое казалось ему более возможным, а значит, у него была возможность когда-нибудь это узнать. Результаты не заставили себя долго ждать. Его необычайная проницательность касательно поведения людей или их заболеваний обострились. Казалось, он мог по внешнему виду человека поставить ему диагноз, даже не прикасаясь к нему и ни о чём не спрашивая. Нет, конечно, были врачи, определявшие болезнь по лицу, волосам или телесным изменениям, но они определённо не видели другого, о чём Дмитрий предпочитал благоразумно умалчивать. Он безошибочно определял недуг не только физический, но и духовный. Иногда он мог видеть у внешне здорового и цветущего человека тёмные пятна, которые не были заметны для других глаз. Если пятен было немного, он мог быть уверен, что способен помочь. Но иногда эти пятна почти сливались в одну огромную оболочку. Это значило, что смерть уже наложила свою печать, и пути обратно нет. Но вот настал момент, когда Дмитрий понял, что трова снова зовёт его. Словно судьба напомнила ему о том, что ему следует вернуться мысли о Софии не оставляли его не было и дня чтобы он не думал о ней и хотя он получал её письма и писал в ответ он всегда чувствовал её словно бы она стояла рядом с ним не понимая от чего он страшился увидеть её в плоти больше чем чего либо на этом свете больше ада и всех его демонов страшился И страстно этого желал. София. Ее имя разнеслось внутри него, как эхо, словно он был огромной пропастью. Он закрыл глаза. Я здесь. Он почувствовал знакомый отклик, будто электрический импульс. Кажется, она была удивлена. Радость наполнила его, взрываясь снопом ярких искр. Чем ближе корабль подходил к берегу, тем отчетливее пробуждалось знакомое ощущение ее присутствия. «Диметрий!» Он вздрогнул, пробуждаясь от робкого прикосновения, и обернулся. Девушка, что стояла рядом, была реальна. Она не имела ничего общего с той, о которой он думал. На ее круглом лице застыла нерешительная улыбка. Прости, что отвлекаю. Багаж готов. Мы скоро причалим. И хотя она нарушила его уединение, он не рассердился и благодарно улыбнулся ей в ответ. Спасибо, Марина. Он видел, что она побаивается его, но ему вовсе этого не хотелось. Будет лучше, если их отношения будут ровными и доверительными. Не знаю, что ещё добавить. Он снова перевёл взгляд на горизонт. Марина молча стояла рядом, не решаясь задать вопрос. Наконец, прокашлявшись, она спросила: "Это и есть твой родной город?" Дмитрий услышал её, но ответил не сразу. Очертания прибрежного маяка и скал необычайно взволновали его. "Да, это он. Ты непременно его полюбишь". Сойдя на берег, Дмитрий нанял в порту извозчика. Марина, устроившись в повозке на чемоданах, спросила, куда они едут теперь. К маяку, коротко бросил он. По дороге Дмитрий молчал. Его спутница сгорала от желания расспросить его о каждом доме, что они проезжали, о каждой усадьбе, но не решалась. Она ждала, когда он сам захочет нарушить молчание. Было ясно, что он погружён в свои переживания, о которых догадывалась Марина. Он всё ещё оставался для неё закрытой книгой, которую ей безумно хотелось прочесть. Она всей душой полюбила этого странного, спокойного и отдалённого юношу, но с тоской чувствовала, что он никогда не сможет ответить ей взаимностью. Дмитрий был вежлив с ней, Достаточно внимателен, насколько это было возможно, но не более. Сколько раз она уносилась в своих мечтах вместе с ним куда-то далеко, но только это она и могла себе позволить. Она была уверена, стоит ему захотеть рассказать ей все. Она примет его таким, каким он был. Впрочем, она не слишком на это рассчитывала. За то время, как они были знакомы, Марина успела понять, что этот человек глубже океана, который они пересекали. Однажды ей случилось увидеть его кратковременную вспышку гнева, и она могла бы поклясться, что не хотела бы снова это пережить. В Дмитрии было что-то такое, что порой до безумия пугало её. Она ощущала это инстинктивно, боясь лишний раз потревожить его. казалось невероятным, что такой отзывчивый человек, как он, был способен вызывать безотчётный ужас. И всё же, боясь его, Марина понимала, что она готова последовать за ним туда, куда он пожелает. И когда она узнала, что он возвращается в те края, где родился и вырос, то незамедлительно высказала пожелание последовать за ним. оразившей собственной смелости он воспринял это пожелание невозмутимо словно обдумывая что-то а затем согласился но на его условиях марина была сиротой когда они познакомились с дмитрием она подрабатывала в библиотеке скурпулёзно расставляя книги по местам и ведя их учёт посетителями были молодые люди В основном студенты местных университетов, но ещё ни один не вызывал у неё столько живого интереса, как этот молодой человек. Что-то в нём заставило присмотреться к нему, хотя он был самым неразговорчивым посетителем библиотеки. Она с удовольствием выискивала для него все лучшие книги и рассказывала о новых поступлениях ещё до того, Как он о них спрашивал. Он казался ей невообразимо серьёзным, обстоятельным и, что немаловажно, приличным юношей. Марина поняла, что он работает помощником у одного профессора, господина К, который предоставил ему кров. Это было довольно удивительно, потому что профессор давно не брал себе учеников и занимался исключительно частной практикой. принимая пациентов у себя в своём большом доме и пусть Дмитрий умалчивал факт того, как ему удалось познакомиться с господином К и поселиться у него в доме на правах ученика, это вызывало у неё ещё больше уважения к молодому человеку. Он был не из разряда тех молодцов, которые заигрывали с ней и порой делали непристойные намёки. Было очевидно, что его занимали исключительно толстые фолианты, разговоры об анатомии и поведении людей. Марина не всегда могла поддержать разговор, отчего стала испытывать чувство неловкости. Ей показалось очень важным хотя бы приблизиться к пониманию того, о чём говорил Дмитрий, поэтому она принялась читать книги по медицине, начав с самого простого. Он довольно часто посещал библиотеку, а потому Марина всегда имела возможность завести с ним беседу. День ото дня она просыпалась с мыслями о нём, увидит ли она его снова и о чём они смогут поговорить. То, что она не видела кольца у него на пальце, не означало, что он был свободен от каких-либо данных им обязательств. Но как можно было это выяснить? Ей было очень важно понимать, а значит и надеяться, что однажды он пригласит её на прогулку или в кинотеатр, а потом они сядут на террасе с видом на городской парк, и он поведает ей свою историю. Но время шло. Дмитрий приходил в библиотеку, брал и возвращал книги в целости и сохранности, перебрасывался парой фраз с Мариной, а затем уходил, оставляя девушку пребывать в печали. Она уже отчаялась поведать ему при возможности о том, что успела почерпнуть из медицинских книг, которые, к слову, казались ей или ужасно скучными, или трудными. Как произошло нечто непредвиденное. Однажды вечером, задержавшись в библиотеке дольше обычного, Марина ждала Дмитрия, который так и не пришёл. Не зная, то ли ей сердиться, то ли беспокоиться, Марина решилась на то, на что может решиться только влюблённая девушка. Она взяла новую книгу, о которой ей говорил Дмитрий, и отправилась с ней по направлению к дому профессора, лихорадочно придумывая повод, почему она сама решила принести злощастную книгу. Стоило ей отойти от библиотеки, завернув за угол, как она наткнулась на двух пьяных матросов. Один схватил ее за руку, уговаривая составить им компанию, а второй с ухмылкой осматривал ее с головы до ног. На улице было малолюдно, и никто не поспешил девушке на помощь. Диметрий увидел их издалека. Марину он узнал сразу — И немного удивился тому, что она куда-то направляется в столь поздний час, а затем он понял, что происходит. Она была для него всего лишь милой девушкой, работающей в библиотеке. Он ни разу не допустил мысли о том, чтобы воспользоваться её доверием. Ему нравилось, когда Марина заводила с ним разговор, потому что иначе сам он бы никогда этого не сделал. Дмитрий понимал, что эти разговоры могут далеко зайти, когда как он вовсе не собирался этого допустить. Ему давно стало ясно, что он стал предметом девичьих грёз, однако это ему вовсе не льстило, а вызывало определённую озабоченность. Поначалу когда-то он чуть было не избрал путь сладостного падения, стирая из памяти образ сестры в подвенечном наряде. Стараясь не думать о том, что её новоиспечённый супруг имел на неё все законные права, но Дмитрий довольно быстро пришёл в себя, что, впрочем, чуть было не стоило ему рассудка, твёрдо решив направить всю свою энергию в постижении наук и воспользоваться неопытностью Марины, ему даже в голову не приходило. Услышав вздавленный вопль, он, не размышляя о последствиях, действовал решительно. Дмитрий так же не подумал о людях вокруг или о себе, он только не хотел, чтобы эта славная и добрая девушка пострадала, а потому ярость, что родилась в нём, взорвалась обжигающей вспышкой. Марина не успела закричать во второй раз, когда она увидела, что один из матросов неестественно вывернул свою руку, вытаращив глаза, от нескрываемого ужаса и боли, а второй откинулся навзничь, издавая приглушённые стоны. А Каменев от этого зрелища, ничего не понимая, Марина замерла на месте, прижимая книгу к груди, и тут она увидела приближающегося Дмитрия. Его силуэт словно раздваивался, воздух вокруг него колебался, будто он был раскалённым. Но страшнее всего было его лицо, если бы она не знала его, она бы закричала сейчас ещё раз, потому что лицо этого человека напоминало неведомую звериную маску. Пожалуй, подобные выражения она видела у бесов на старинных гравюрах. Но ведь Дмитрий не был бесом, он был человеком, о котором она мечтала. И всё же в этот самый миг ей хотелось развернуться и побежать отсюда со всех ног, умоляя всех святых, жалится над ней. В её груди что-то заклокотало. Девушка подавила рвущийся наружу вопль, потому что он приблизился вплотную, обретая знакомые черты. Матросы лежали на земле, остановые, не решаясь подняться. Дмитрий хладнокровно оглядел их. и не спрашивая разрешения, взял Марину под локоть. "Можете идти?" поинтересовался он, участливо глядя на неё. У неё только хватило сил, чтобы кивнуть, слишком поражённая, чтобы задавать какие-то вопросы, она позволила своему спутнику проводить её домой. Дмитрий тоже хранил молчание, едва сдерживаясь, чтобы справиться с накатывающей пульсирующей болью. Около калитки она, наконец, подняла на него глаза, и снова слова застряли у нее в горле. Нет, сейчас он не был похож на зверя, но он был очень бледен, а его лоб покрывали крупные капли пота. Он словно задыхался. — О, Диметрий, вы больны! — потрясенно произнесла она. — Вам нужна помощь! — Благодарю, — сухо ответил он. — Обычное переутомление. — Да. Мало сплю. Дмитрий нашёл в себе силы, чтобы улыбнуться, хотя сейчас ему хотелось кричать, как те матросы из переулка. Она всё ещё смотрела на него с непостижимым выражением. Надо было прервать это тягостное молчание. Он кивнул на книгу. Что это у вас? Марина выдохнула. Ох, позвольте, это же я для вас, я её несла, когда Она запнулась краснее и опустила голову. Это было слишком мучительно для них обоих. Диметрий решил прекратить их совместные страдания и взял книгу из ее рук. «Это как раз то, что мне было нужно. А теперь позвольте откланяться, мне нужно идти, а вам тем более». Она снова вспыхнула, бормоча слова благодарности, глядя на его удаляющуюся спину и, Не верила тому, что только что перенесла. Всё это казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой. Марина бросилась к ступеням дома, с быстротой молнии распахнула дверь и захлопнула её, прижавшись всем телом с другой стороны, и только потом позволила себе разрыдаться во весь голос, упав на колени. После этого происшествия она не видела Дмитрия несколько дней. Она не сводила глаз с улицы, сидела у окна в библиотеке, рассеянно отвечала на вопросы посетителей и несколько раз ошиблась, принеся не ту книгу. Что если он серьёзно болен? Но ведь с другой стороны, он в надёжных руках профессора К. Марина не находила себе места, борясь с искушением навестить Дмитрия. Она дала себе зарок, что если он не появится на исходе недели, то она обязательно пойдёт к нему. Но он появился, как ни в чём не бывало, войдя в большую залу и сразу направился к столу, за которым сидела девушка. То, что она была ему рада, было очевидно. Впрочем, Дмитрий поймал себя на мысли, что рядом с Мариной он испытывал чувство сродни тому, который испытывает путешественник, возвращаясь из далёких полных приключений странствий в тихую гавань. Это не значило для него и малой доли того, что он испытывал к Софии. Однако чувство показалось ему новым. Он не мог припомнить, чтобы кто-нибудь будил в нём подобные ощущения. Марина, не помня себя от счастья, Откликнулась на приглашение пройтись вдоль тенистых улиц, так и завязалась их дружба, в которой один испытывал несбыточные иллюзии, а второй не воспринимал их всерьёз. В письмах к Софии Дмитрий вскользь упоминал о Марине как о приятной собеседнице, не вдаваясь в подробности их отношений. Нам придётся пожениться Неожиданно и как-то деловито сообщил он Марине, когда они сидели под ветвистым дубом. "Как ты полагаешь?" Она растерянно смотрела на него. "Придётся?" переспросила она, немного задетая его тоном. Он мгновенно всё понял. "Прости меня, что я говорю об этом как о деле, но если ты действительно так хочешь уехать со мной, это необходимо сделать". Я не желаю ухудшить твое положение. Люди станут судачить. Мне все равно, но вот тебе придется не сладко. Ты ведь думала об этом, не так ли?» Она кивнула. «Ты слишком много всегда знаешь обо мне?» — несмело произнесла она. «А вот я о тебе почти ничего не знаю. Это никак не повлияет на наши отношения», — заметил он. Но я не могу взять тебя с собой лишь в качестве помощницы. Ты слишком молода. Нам придётся пожениться, если ты хочешь последовать за мной. Я в какой-то степени привязался к тебе, и мне совсем не хочется обидеть тебя. Придётся пожениться. В какой-то степени привязался. Внутри у неё всё бушевало. Она же мечтала об этом так долго. Почему же сейчас ей так горько на душе? Но посмеет ли она покинуть его, если в угоду гордости она решит отказать ему? И будет ли ему это наказанием? Нет, как раз наказана она будет сама, потому что была не в силах расстаться с ним. Будь что будет. И хотя ты не любишь меня, произнесла она. глядя на него глазами полными слёз я хочу сказать что согласна ты слишком дорог мне не хочу чтобы я сама добровольно позволила тебе так просто покинуть меня и теперь когда они наконец были вместе насколько это было возможно Марина не переставала тешить себя надеждой что сердце димитрия откроется ей Дорога к маяку вела вдоль леса. Ели и клены близко подступали к ней, Словно не желая отдавать ни пяди земли людям. Густые деревья казались в Марине враждебными, Впрочем, и сердитый океан не был дружелюбным, Как и старые скалы, О которые разбивались огромные волны. Этот грохот сопровождал их На всем пути от порта до маяка, Не давай ни на минуту забыть о том, где они находятся. И хотя суровая красота этого края была очевидной, она была слишком дикой и даже злой. Девушка подумала, что ей не хотелось бы оказаться здесь ночью. Она поёжилась и украдкой взглянула на своего спутника. С тех пор, как вдали показалась крыша маяка, Дмитрий не отводил от него пристального взгляда. Ничто не выдавало его эмоций, только иногда на скулах играли желваки. Казалось бы, он должен был радоваться возвращению домой, но что-то явно тяготило его. В такие моменты Марину посещали богохульные мысли. Она была готова продать душу дьяволу, лишь бы услышать то, о чём думает Дмитрий. Порой ей казалось, что она по собственной наивности угодила в какую-то ловушку, из которой нет спасения. Нет, лучше уж смотреть на бушующий океан или темный лес. Тем временем дорога сделала крутой поворот, и большой маяк показался во всей своей красе. Под набирающим силу солнцем его беленые стены Резко контрастировали с голубым небом и зелёными холмами, которые лёгкими волнами уходили куда-то далеко. У подножья маяка расположился дом с небольшим цветущим садом. Место казалось удивительно красивым, и в то же время Марина ощутила безотчётную тревогу. Так вот, где родился её Дмитрий, ей пришло в голову, что этот маяк и суровые скалы Удивительно хорошо ему подходили. На деревянное крыльцо вышел седой мужчина, довольно крепкого телосложения. Но, присмотревшись, можно было заметить, что руки мужчины подрагивают, а ещё он немного прихрамывал на одну ногу, ступая широко, как это делают моряки. Он прищурился. На его лице отразилось неверие. А затем он разразился хриплым смехом, шагнул к Диметрию, заключил его в объятья и хлопнул по плечу. — Так вот ты какой сейчас! Ну надо же! А я уж не ждал, хотя Софишка о тебе все время говорила. Диметрий несколько натянуто улыбнулся. — Эм, а кто эта юная леди рядом с тобой? — Марина, моя жена. — Моя жена. коротко бросил Дмитрий. Старый смотритель перевёл изумлённый взгляд сына на невестку. Надо же. Ты ни слова не писал о том, что собираешься жениться. Как так вышло? Марине сделалось неловко. Кажется, её щёки покрылись густым румянцем. Но Дмитрий словно не заметил этого. Мы решили, что церемония будет скромной, и мы сообщим вам об этом по приезду. Так ведь Он обернулся к ней в подтверждении своих слов. Марина кивнула, собираясь с духом. Смотритель хохотнул, взял руки невестки в свои огромные ладони и тепло их пожал. Эх, молодёжь, всё-то вы по-своему делаете. Ну да ладно. Добро пожаловать в нашу семью и в наше скромное жилище. Обед как раз поспел. Благодарю. Девушка наконец обрела голос. Ей хотелось скорее войти в дом. Сейчас бы она охотно осталась одна, чтобы дать возможность отцу и сыну поговорить, которым явно было что сказать друг другу. Пока обедали, Пётр рассказывал все последние новости, расспросил о том, как сын жил вдали от дома, а затем сообщил, что его ждут дела на маяке, а потому Он оставил молодожёнов одних, чтобы они могли отдохнуть после дороги. Перед уходом он, впрочем, заметил, что ему нужно будет обсудить с сыном его будущее. Дмитрий понял, что он говорит о Майке. Сын, я знаю, что ты постиг врачевание и успел многим помочь, но поверь старику, это дело совсем не лишнее, когда присматриваешь за этими берегами, сам я кое-что в этом смыслю, но не так много. А вот тебе сам Бог велел двойное доброе дело сделаешь. Тут случаются кораблекрушения, люди погибают, не успев получить должной помощи. Будешь при мне на маяке работать, а я тебе про него всё расскажу. Хорошие врачи тут нужны. Помню, как вы на свет появились. А жена царствие ей небесное, смотритель перекрестился. Чуть богу душу не отдала. Отец Дмитрий решил, что не станет скровать свою неудачу. Я так и не закончил университет. Так вышло. Но Петр махнул рукой. Видал я этих врачей. Софиюшка мне рассказала. Ну, и дураки набитые. Учение это хорошо, спору нет. Но вот нашей Агате только ты -то и смог помочь. Вот что я знаю. без всякого диплома. Хотя это и неприятно, он пригладил усы. Ничего, обоснуете здесь, всё уладится. Всё так и случилось. Прошло несколько месяцев, как в доме у маяка поселилась Марина и Дмитрий, а у него уже отбоя не было от пациентов. Всё начиналось с рекомендации тёти Агаты. которая не считала зазорным всем и каждому сообщать о своей хворье, которая благополучно её покинула. Впрочем, и без особых слов было понятно, что женщина, которая не могла без посторонней помощи подняться со своего кресла, а сейчас приспокойно способна отстоять всю церковную службу, врать не станет. Да и кто бы посмел такое подумать о почтенной тётушке Агате? Немногое изменилось с тех пор, как Дмитрий покинул остров. Здесь царили всё те же порядки, нравы и обычаи, так же праздновали свадьбы и устраивали похороны. Если несколько важных людей выражали своё авторитетное мнение, то к нему непременно прислушивались. Агата была из их числа. К тому же, у неё за ужином не раз собирались вместе священник главной местной церкви, судья и пожилые матроны, представительницы старинных, а значит, и лучших семейств города, чьи предки когда-то давным-давно прибыли на первых кораблях, чтобы тут поселиться. За своего племянника Агата всегда стояла горой, зная, как мальчик настрадался в детстве. Поэтому мысль о том, как несправедливо с ним обошлись на материке, не давала ей покоя. Дошло до того, что даже священник с кафедры объявил молитву за драгоценного юношу, который спас его, посланника Божьего, от приступа гнойного аппендицита, быстро и безболезненно проведя операцию. Сам Дмитрий вёл себя весьма отстранённо. Он никак не показывал, что горд сложившимся положением и старался вести уединённый образ жизни, настолько, насколько это было возможно. Он ещё никому не отказал в помощи и не брал плату, если понимал, что пациент не способен заплатить. Денег на жизнь ему вполне хватало. Популярность его росла, что вызывало недовольство нескольких местных врачей. которые были явно не рады молодому выскочке. «Все потому», — говорили они, — «что у этого Деметрия хорошие связи. Вот люди к нему и идут. Невозможно научиться медицине за пару лет. Мы-то это знаем. Никто на это не способен. Так что тут явно какой-то обман». Деметрий не обращал внимания на подобные разговоры. Он понимал причину их происхождения. Ему нужно продолжать дальше, и всё тут. Марина, как могла, поддерживала и помогала ему. Несмотря на свою юность и неопытность, в ней проявились терпеливость, выдержка и, когда это было необходимо, настойчивость. В ежедневных заботах сглаживались их странные отношения, лишённые взаимной любви. Марина знала, что такие браки существуют. Что люди женятся и без всякой страсти, следуя расчёту, однако каждый раз ложась в холодную супружескую постель. Марине довелось не раз пролить слёзы в подушку, думая о том, что её муж отдаёт предпочтение книгам и бездушным склянкам, вместо того, чтобы сейчас обнимать её. "Ничего", говорила она сама себе. "Он ещё придёт ко мне". нужно ещё немного подождать. Дмитрий же, казалось, всё устраивало. С утра до ночи он лечил своих больных и обучался ремеслу смотрителя маяка. Теперь у него установились ровные отношения с отцом, можно сказать, дружеские. Правда, когда Петр отворачивался, у сына могло промелькнуть выражение лица, которое не поддавалось описанию. Марина не могла понять, кажется ей это или нет. Она вспоминала тот невероятный случай, когда она столкнулась с пьяными матросами в переулке, и искажённые черты лица Диметрия, будто из самого тёмного и кошмарного сна в её жизни. Возможно ли то, что сын не любит своего отца? спрашивала она саму себя. Дмитрий упоминал, что у них с Петром не совсем ладилось в детстве, но не вдавался в подробности. Что же он думает на самом деле? Невозмутимый Дмитрий менялся, когда рядом появлялась его сестра. Марина увидела её ещё в первый день их приезда, когда они увлечённо разбирали вещи, раскладывая их по шкафам и полкам, обустраивая временную приёмную. Тогда, услышав взволнованные возгласы, Марина вышла на крыльцо и испуганно застыла. В крепких объятиях Диметрия покоилась незнакомка, обхватив тонкими руками его шею. Марине показалось, что прошло немало времени, прежде чем она отпустила Диметрия как-то неохотя, та подняла лицо, и Марину сковало отцепнение. оказалось, к внешнему облику этой женщины было невозможно придраться. В ней было всё совершенным, от изгибов тела до струящихся в беспорядке волос. Она заговорила первой. "Дигметрий, дорогой, ты нас представишь?" Он отступил на шаг, мельком глянув в сторону жены, словно боясь признаться в этом. "София", начал он. "Я не успел сообщить тебе, о своём решении мы с Мариной вступили в законный брак перед приездом Марина вздрогнула на этот раз она почти не обратила внимания на сухую формулировку их отношений потому как на одном мгновении ей показалось что на лицо незнакомки легла дрожащая чёрная тень невероятно схожая с той что когда-то омрачила лицо Диметрия Словно скульптурные черты лица ангела внутри вспыхнула адская химера. Это впечатление длилось ровно одно мгновение. А затем неожиданно другая мысль отодвинула на задний план неприятные мысли о незнакомке. Марина поняла, что женщина перед ней всего лишь сестра мужа, о которой он всегда говорил с предыханием. От внезапного чувства облегчения ей хотелось рассмеяться. Теперь всё ясно. Вот как, София помедлила, а затем расхохоталась. Поверить не могу. Это же просто замечательно. Я очень этому рада. Она заключила в объятия опешившую Марину. А меня зовут София, сообщила она. Марина покачала головой. Я могла бы догадаться, смущённо произнесла она. Вы очень похожи. Да, так все говорят. И хотя София была только сестрой, первое чувство облегчения прошло достаточно скоро. Дмитрий в её присутствии становился совсем другим. Марина не могла описать это состояние, но было очевидно, что брат до беспамятства любит свою сестру. Её ревность родилась на уровне инстинктов, потому что головой Марина понимала, что тут не может быть ничего дурного. Просто уж слишком Дмитрий привязан к Софии. Старая Клара рассказывала, что София родилась первой, произнёс смотритель, когда они все сидели за столом, и тот же завопил во всё горло. А вот её брат появился тихо, не издав ни звука. Клара даже испугалась, что младенец не дышит, но нет. Всё было в полном порядке. Она во всём была первой, добавил Дмитрий, не сводя глаз с сестры. Если уж она за что бралась, то добивалась своего. Ну, перестань, София лукаво прищурилась. Не обращайте внимания, мой брат, как всегда, слишком скромничает. У Софии было трое премиленьких детей, и роды совсем не испортили её фигуру. Она оставалась стройной и изящной. Видя, как Дмитрий возится со своими племянниками, Марина надеялась, что в его сердце найдётся место для любви и для других детей, которым возможно ещё предстояло родиться, а могло ли быть иначе. Несколько раз София приезжала в сопровождении своего супруга, высокого и крепкого мужчины, который, казалось, мог с лёгкостью согнуть подкову двумя пальцами. Марина не могла понять, нравится он ей или нет. Все его рассуждения сводились к денежным вопросам и содержанию лошадей. И в одном, и в другом Марина разбиралась плохо. Впрочем, надо было отдать ему должное. Своих детей он обожал. Некоторая суровость и грубоватость смягчались в присутствии трех малышей. Он нянчился с ними, играл и рассказывал в сказке. Антоний был хорошим отцом и с радостью посвящал им свободное от управления усадьбой время. Случилось Марине с Деметрием бывать и в усадьбе Антония. Видели они и холеных лошадей, о которых хозяин рассказывал с удовольствием, и гуляли в цветущем яблоневом саду, по усеянной белыми и розовыми лепестками земле, сам вид каменного дома наводил на мысли о незыблемости и уверенности в чертах, присущих Антонию. Но твердость и сила камня смягчались влиянием живущей здесь женщины. Оно было заметно всюду, в гостеприимно зажженном очаге, На лицах приветливых слуг, снующих по дому, расставленной новой мебели, мягких ковров в гостиных и спальнях, в доме царили идеальная чистота и порядок, нарушаемые порой брошенными игрушками. София принимала своих гостей с видом радушной королевы и делала всё, чтобы им было удобно. Марина порой с трудом отводила взгляд от белого с лёгким румянцем лица хозяйки дома и какое-то гнетущее чувство настигало её она поняла что должно бы чувствуют все остальные рядом с этой женщиной то как та легко смеялась как держала чашку кончиками тонких пальцев как вздымалась её полная грудь украшенная золотым медальйоном или как она грациозно вставала с кресла невольно приковывала внимание. Марина чувствовала себя глупенькой серой мышкой и глядя на Софию никак не могла решить для себя, что испытывает к сестре мужа: ненависть или восхищение. Но потом она оглядывалась на Димитрия, чей профиль удивительно напоминал профиль Софии, только куда более мужественный и стремительное тепло разливалась по всему её телу. Это был её супруг и ничего более. Жизнь их текла размеренно и спокойно, между приёмами пациентов, ужинами в кругу семьи и прогулками вдоль побережья. Марину успело привыкнуть к холодным ветрам и бурным водам океана. Она знала, что у неё есть тёплый дом и любимый, за которым была готова последовать хоть на край земли. Одно обстоятельство тревожило Марину. После свадьбы он так и не прикоснулся к ней. Поначалу она списывала это на условия их брака дружбу. Брак был заключён исходя из нежелания Дмитрия оскорбить её в глазах бога и людей. Потом на усталость, поток пациентов и ночную работу в лаборатории Дмитрий продолжал учиться, добывая всё новые книги. Заказывай экстракты, травы, порошки, какие-то механизмы, чтобы обустроить лабораторию в дальнем углу, которые стояли о ужас колбы с аспиртованными конечностями и внутренними органами. Они до жути пугали Марину, несмотря на разъяснения Дмитрия. Ей казалось неправильным, почти богохульным держать это в доме, но она не смела возразить мужу. и молилась за него в своей комнате, пока он, надев фартук, запирался в лаборатории, если кто-то увидит эти ужасные вещи. О, страшно предположить, чем всё это закончится. Но молилась она не только о спасении его души. В своих горячах просьбах к небу она просила всех святых о том, чтобы её муж наконец уделил ей положенное время. на которая она имела право как его жена хотя Марина была очень молода и неопытна она знала что в браке муж и жена по крайней мере молодожёны не просто спят рядом в одной кровати от этих мыслей она мучительно краснела но другого способа завести детей она не знала к тому же испытать радость любви с таким мужчиной как Дмитрий Казалось ей верхом достижимого счастья на земле. Она любила его беззаветно и преданно, А потому не оставляла надежды на воплощение своей мечты. Для него она распускала волосы И надевала кружевную ночную рубашку, Ложась в кровать в ожидании его объятий. Но шли дни и ночи, И все, что получала Марина, был неверно. Кратка временный поцелуй в щёку или лоб несколько раз, правда, он обнял её, но там не было и намёка на страсть. Поэтому, чтобы быть как можно ближе к нему, она никогда не отказывалась сопровождать его или помогать в делах. "Ты будешь моим", шептала она, упрямо глядя, как на рассвете он встаёт с постели и одевается. Лишь бы у меня хватило на это времени